Александр Леонович. Бионика. Подсказано природой. Вступление. Во всем подслушать жизнь, стремясь, Спешат явления обездушить, Забыв, что если в них нарушить Одушевляющую связь, То больше нечего и слушать. Гета Мир вокруг нас полон удивительных Тайн и замысловатых загадок. С незапамятных времен людям было свойственно любопытство и стремление не только проникнуть в тайны природы, но и поставить ее силы себе на службу, заставить ее работать на себя. Человечеству уже известно многое из того, как устроен животный и растительный мир. Вопрос в том, чтобы суметь распорядиться этими знаниями во благо и человеку, и самой природе то есть выступать не против нее, а сообща с ней, стараясь во всех своих действиях учитывать, как это отразится на окружающем нас мире. И если мы не способны найти ответ сами, может быть, стоит посоветоваться с природой? Конечно, человек учился у нее всегда. Заметив, как устроены клыки хищников, он пытался заточить подобным образом свои орудия. Жилища, сооружаемые птицами и зверями, наводили человека на мысль о совершенствовании собственных построек. Перенимал он у животных и способы сохранения пищи. Изучая организм животных, проводя многочисленные опыты, люди искали и открывали методы избавления от болезней. А в благодарность за это даже ставили памятники лягушкам и собакам. И чем дальше, тем лучше учился человек заимствовать у природы решение своих проблем, использовать ее достижения. Но когда потребовалось производить скоростные машины, создавать мощные источники энергии, добывать все больше сырья, люди словно бы отстранились от природных подсказок и увлеклись изобретением того, что, как они полагали, в природе отсутствует. Действительно, оглядевшись вокруг, мы обнаружим прежде всего произведения человеческих рук и разума, которые в большинстве случаев не подсказаны природой. Тот искусственный мир, который сотворил человек, казалось, был создан исключительно по его собственным проектам, да таким, что куда уж там природе. Без сомнения, современные самолеты летают быстрее любой птицы. Небоскребы и телевизионные башни возвышаются, обогнав самые высокие деревья. Люди, подобные изображенной на рисунке девушки, способны с помощью миниатюрных приборов определять, где они находятся, с точностью до нескольких метров практически в любой точке земного шара. И раны мы не зализываем, а обращаемся к врачам и лекарствам. Это изображение можно найти в PDF-файле к данной аудиокниге. Всё это верно, но оказывается, что многое из того, что изобрели люди, природе было давным-давно известно. Более того, такого же результата природа зачастую добивается с меньшими затратами, то есть с большей эффективностью. Вот для сознательного поиска таких, отобранных в течение миллионов лет, природных изобретений и создалось особое направление человеческой деятельности — бионика. Само название новой науки, официальное рождение которой состоялось в 1960 году, соединило в себе понятия, традиционно относящиеся к естественному и искусственному. А это означает, что во всём, что создаётся руками человека, необходимо учитывать и, возможно, всё больше использовать изобретение природы. Время нельзя повернуть вспять. Но для того, чтобы жить и работать в гармонии с природой, человеку не надо возвращаться в пещеры. И если человек будет соотносить свои действия со складывавшимися миллионы лет ритмами жизни и укладом природы, он только выиграет. Бионика сродни экологии. Многие мыслители и ученые давно пришли к выводу, что наше будущее только в союзе с природой. Создавая новую среду своего обитания, ноосферу, сферу разума, Люди должны помнить, что это ступень эволюции, продолжение уходящей в глубину веков лестницы, по которой взбирается всё живое, в том числе и мы. И вряд ли разумно при очередном шаге вперёд избавляться от того, что кажется мешающим этому восхождению, отсекая от себя и уничтожая природу. Напротив... Только вместе с ней этот шаг мы и способны совершить. Иначе, от кого же нам в дальнейшем ждать подсказок? Владимир Иванович Вернацкий. 1863-1945. Российский естественный испытатель. Один из основоположников геохимии, биогеохимии и радиогеологии труды которого отличались разнообразием научных интересов и предвидением мощного воздействия человека на окружающую среду. Создатель учения о биосфере — области действия жизни на Земле и ноосфере — сфере человеческого разума. Труды ученого стали основой экологической стратегии человечества. Леонардо да Винчи 1452-1519. Итальянский художник, ученый и изобретатель. Научные работы посвящены практически всем областям естествознания, в том числе анатомии, физиологии человека и животных. Конструировал летательные аппараты по образу и подобию птиц и летучих мышей. Считал, что только опыт является источником достоверного знания. Одна только природа — наставница высших умов.